Стоя чуть в сторонке, сержант пристально следил за каждым движением Зоськи и Антона, что-то глубокомысленно обдумывая, и то и дело хмурят тонкие бровки на строгом молодом лице. «Так... А того связать!» — указал он на Антона. И толстячок повернулся к нему с веревкой. Антон растерянно развел руками. «Да что вы, ребята! Я свой!»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 Может у меня с ней особые счеты? Это какие еще счеты? Ехидно поинтересовался сержант. Хотя бы полюбовные. А она японский городовой. Ты не тяни нам тут про любовь. Ну марш! Они расступились, пропуская Антона вперед на выход, и тот заколебался. Куда? Куда?